Глава 38. А что, она уже не боится инфекций и микробов? осведомился Бобка, когда они вернулись в комнату. Ты, Бобка, не вертись. Таня подтащила одеяло, набросила сверху. Оно было атласным, роскошным и нарывило улезнуть. Шурка лежал в пальто, но даже руки спрятал под одеяло. Бублика подкармили из тарелки, которую Шурка предусмотрительно унёс в комнату, застывать. Пёс теперь лежал между ним и бобкой, но пока не грел. Тётя Вера натопила белую кафельную печь с утра, но теперь казалось, что печка обложена не кафелем, а брусками льда. Да зря ей дала наш клей, бурчал Шурка. Тётя Вера придёт, а одной плитки нет. Она старалась кровь сдавала, а ты разбрасываешься. И тотчас опомнился, что я не сучего я ною, как последний хлюпик. Таня глянула строго. Что Тивера придёт и разберёмся, ага. уж это точно. После тарелки клейк Тане вернулась решимость. От её слов Шурке стало так холодно, будто с них разом сдёрнули одеяло. А Таня продолжала: "Откуда Мишка у тебя взялся, она тоже выяснит. Придёт и выяснит. Это тебе не передо мной вилять. И тогда, Шурка, берегись". И она залезла к ним под скользкое одеяло. "Это осень или что?" возмущался Шурка. Конец октября, всего лишь, а холодина какая. Не юли, или выкладывай, или я до конца жизни тебе слово не скажу. Мишку мне дала подруга тёти Веры, пробормотал Шурка. Это было не совсем ложь, но и не совсем правда. Какая ещё подруга? Даже в шерстяных носках ступни были как ледышки, но в валенках спать было бы как-то странно. Такая Таня обдумала новые сведения. А почему тётя Вера тогда разозлилась? Вот кто над Пинкертоном. Танька, сердито подумал Шурка. В милиции бы ей работать. Но сумел придать голосу беззаботность. Это ты уж у тёти Веры спроси, чего она злится. Спрошу, сурово отвела сестра. Не сомневайся. Втроём оказалось легче согреть друг друга. Лучше ты мне сам всё расскажи. Таня глядела в потолок с гирляндой. Может, я тебя перед тётей Верой поддержу? Но Шурка всё-таки не рискнул. Что-то спать хочется. Изобразил он зевок. Так рано, удивилась Таня. Шурка испугался, что она сейчас опять заговорит про мишку, а значит, про голубую фуражку, а значит, про ворона. Просто очень хочется. И поскорее отвернулся к стене. Спину приятно грел спящий бобка. Таня зажгла и поставила на стул у кровати свечу, взяла книжку, выключила свет, снова юркнула под одеяло. Шурка принялся придумывать ловкий ответ, но не удержал его в руках и привалился в темноту. Ворн был там, а Шурка везде, поэтому Ворн ничего не мог от него скрыть. Шурка был везде, и ясно видел, что Ворну страшно. Липким и отвратительным страхом второе чудовище было не разглядеть, что-то кольчатое, колючее, шипастое. Оно тоже оставляло липкий, гадкий след. Чудовище побаивалось ворона, а ворон боялся его, так что клацал челюстями. Не сводя глаз, ворон внимал из большого мешка каменные ватрушки и проворно скармливал чудовищу одну за другой и всё приговаривал: "На вот, на вот, на вот". Шурка, который был везде, понял, что эти ватрушки были города. Покончив с ними, чудовище пожрало бы и ворона, а только радости от этого шурка не предвкушал. Ворон притянул очередную ватрушку. Голосом радио проговорил: "После тяжёлых и продолжительных боёв наши войска оставили город". Кинул её. Челюсти клацнули. Раздался такой хруп и хруст, что шурка распахнул глаза. Проснулся. На стене он увидел оранжевый отсвет. Обернулся. Таня всё ещё читала. Шурка не решился её позвать. Сердце бухало в горле. Каменная ватрушка, казалось, давила на живот. Вспомнились танины слова. Последние враки. Значит, по радио врут? Или Ленинград был просто ещё одной каменной ватрушкой? Они не понимают, как мы будем драться, зло думал Шурка. Хотя и не смог бы объяснить, кто это они. Шевелил под одеялом пальцами, сжимал, разжимал. Они просто нас не представляют. Мы, думало он обо всех, кто стыл сейчас в каменной ватрушке, и сердце постепенно успокаивалось. Он лежал и слушал, как Таня переворачивает страницы, и тяжесть постепенно отступила. Таня пошуршала одеялом, подтыкая его со своего края. Потом и оранжевый отцвет на стене погас. Шурка ощутил дыхание на своих волосах, вскочил на локте. Бобка. Что? Мишка у тебя? Отозвался из темноты Бобкин голос. Обалдел, зачем мне твой мишка? проворчал Шурка. Таня, у тебя? Уже толкал Таню Бобка. Делать мне больше нечего. Сонно рассердилась она. Отдай. У меня его нет. Отстань. Ложись, бобка. Но бобка вылез из постели. Ох, я беспокоюсь, взрослым тоном сказал он. Таня шумно вздохнула, выбралась из-под одеяла, нашла свечу, зажгла. Закопашился, высвободился из-под одеяла и шурка. Тани и бобка стояли, между ними трепетал шар оранжевого света. Крошечные оранжевые огоньки отразились в глазах бублика. но с кровати Бублик не слез. Он в последнее время и так с трудом на нее забирался. — А в постели хорошо посмотрел? — Мишки нигде нет, — упорствовал Бобка. — А та злая дама, она у себя? Таня почему-то сразу поняла, о ком это он, а Шурка нет. — Какая злая? — спросил. — Та худая. — Они теперь все худые. Дворничиха не могла его стащить, сказала Таня. Мишка слишком старый, его никто не купит. Он здесь, Бобка, просто завалился куда-нибудь. В темноте не сразу разглядишь. Бобка стал дрожать, мёрзнуть. Пол холодил даже через ковёр. Мы сейчас тебе его отыщем, а ты полезай под одеяло, приказала Таня, поднимая повыше свечу. Убедилась, что Бобка послушался. Ай! завопил Шурка. Грохнуло. Она приблизила свечу на звук. Что такое? Ты где? Тут. На меня упал стул. Ну только вылезая из-под него, Шурка высвободился, схватился за спинку, но понял, что поднять её и поставить стул не может. Тот тянул вниз и хидным ливался тяжестью, словно дразня. Ну кто кого? Шурка разжал руки, выпал Их разве мог бы он раньше не поднять обычный упавший стул? Таня. С этим стулом что-то не то. Давай ложиться, холодно что-то. А стул брось. Тётя скоро придёт. А Мишка позвал с кровати Бобка. Завтра, отрезала Таня. В темноте всё равно ничего толком не видно. Спите.